«Как вы думаете, что случилось вчера?» Нэш поморщился. «Что я думаю?» «Я думаю, что некая леди подошла к парадной двери и позвонила. Очень спокойная и улыбающаяся. Обычный дневной визит. Может быть, она спросила мисс Холланд или мисс Меган, или, возможно, принесла какой-то пакет». В любом случае Агнес повернулась к ней спиной, чтобы взять поднос для карточек или чтобы положить принесенный пакет. И наша изысканная леди, явившаяся с визитом, ударила ее сзади по доверчивой головке. «Чем?» — Нэш сказал. «Дамы в этих местах имеют привычку носить в сумках разные тяжелые вещи. Никогда нельзя сказать, что там у них найдется». а потом она проткнула ее насквозь, вертелом и затолкала в чулан. Не слишком ли тяжелая работа для женщины? Лейтенант Нэш взглянул на меня с несколько странным выражением. Женщина, которую мы ищем, ненормальна. Конечно, не слишком заметно, но человек с расстройством психики отличается внезапными приливами силы. Агнес не была крупной девушкой. Он помолчал и спросил. «Как мисс Меган, Хантер, объясняет то, что она заглянула в чулан?» «Просто инстинктивно», — сказал я. Потом я спросил, почему она спрятала тело, из каких соображений. «Чем дольше тело не найдено, тем труднее точно установить время смерти». Если бы, например, мисс Холланд обнаружила труп сразу, как только вернулась, врач смог бы установить время смерти с точностью до десяти минут или около того. А это поставило бы нашу знакомую в затруднительное положение. Я сказал, хмурясь, но если у Агнес были подозрения относительно этой особы... Нэш перебил меня. Она не подозревала, точнее, не в такой степени. Она просто думала, что это странно, скажем так. Возможно, она была тугодумкой и лишь смутно ощущала что-то неправильное. Она, конечно же, не могла заподозрить, что стоит перед женщиной, способной на убийство. — У вас есть кого подозревать? — спросил я. Нэш покачал головой и сказал с чувством, «Я должен ее вычислить. Этот случай с самоубийством, безусловно, напугал ядовитое перо. Она взвинчена. Страх мистер Бартон приводит к непредсказуемым последствиям». Вот именно страх. Это было как раз то, что следовало предвидеть, страх безумного человека. «Понимаете, — сказал лейтенант Нэш, — и от его слов все стало вдруг невыносимо ужасным. Мы ведь подозреваем человека, высокоуважаемого, о котором очень хорошо думают, человека, который занимает высокое положение». После этого Нэш сказал, что хотел бы немедленно поговорить с Розой. «Я спросил, не совсем уверенно, могу ли я при этом присутствовать». К моему удивлению, я услышал любезнейшее разрешение. — С вашего позволения, очень рад нашему сотрудничеству, мистер Бартон. — Звучит подозрительно, — заявил я. — В детективных романах тот, кого приглашают помочь, обычно и оказывается убийцей. Нэш коротко рассмеялся, потом сказал. — Вас едва ли можно принять за человека, пишущего анонимные письма, мистер Бартон. И добавил совершенно искренне, вы можете быть нам полезным. Очень рад, но не понимаю, каким образом. Дело в том, что вы здесь чужак, и ваше мнение о местных жителях непредвзятое. К тому же для вас это удобный случай поучаствовать в том, что я назвал бы социальным исследованием. — Убийца занимает высокое положение, — пробормотал я. — Именно. Я буду шпионом в своей команде. А у вас есть какие-то возражения? Я обдумал это. Нет, — сказал я, — откровенно говоря, нет.